Глава пятнадцатая. Три года назад. Тони. Ранним воскресным утром я проснулась, словно от толчка. Что-то зашумело снаружи. Или показалось? Когда так резко просыпаешься, всегда трудно понять, что ты действительно слышишь, а что только снится. Некоторое время я лежала, затаив дыхание и глядя в потолок, но звук не повторился. Сердце билось, как бешеное, а ладони стали мокрыми от пота. Окно спальни выходило на улицу. Я выскользнула из постели и подошла к нему. Напротив, освещенные фонарями, белели новые мьюзы. Точные копии наших. Одинаковые, как кукольные домики, они стояли плечом к плечу, залитые неестественно оранжевым светом. И ни души кругом. На часах три. В каждом окне спущены жалюзи, задвинуты шторы. Похоже, все остальные люди крепко спят. Наверное, шум мне все же приснился. Возвращаться в кровать не хотелось. Ноги просили разминки. Все еще непривычное пространство нового дома кололось, как необношенный свитер. Так что я вышла на площадку и заглянула к Эви. Та мирно спала. Об этом говорило её ровное дыхание. Постояв у двери дочери ещё немного, я вернулась к себе и села на край кровати, чувствуя, как пружины дешёвого матраса вдавливаются в тело. Вдоль стены стояли чёрные мешки с одеждой. Последнее время вся она начала болтаться на мне мешком. В углу кучковались туфли, поверх которых валялись пальто и шляпа. Получившаяся композиция напоминала куклу Гая Фокса, готовую к костру. В другом углу сиротливо ютилась стопка ношеного белья. Да, многое уже было приведено в порядок. Но до своих вещей руки пока не дошли. Обустраиваться на новом месте оказалось так тяжело, что всё время возникало ощущение подъёма на высокую гору. Попытка заснуть потерпела полнейший крах. Спустя час я все еще продолжала ворочаться, отлежав себе все бока. Тело болело. После смерти Эндрю болела даже кожа. Я казалась себе старым непарным носком, который вывернули наизнанку и бросили в темный угол, где он и лежит бесполезный, и никому не нужный. Я словно убивала время в ожидании, когда же вернется муж, а жизнь проходила мимо. В старом доме я часто играла в игру. Притворялась, что он просто в командировке и через день-другой вернётся, откроет дверь и войдёт в дом. А ещё помогали таблетки. Они притупляли боль, обкладывали её ватой и убирали куда-то внутрь, так глубоко, что она на время переставала ощущаться. Страшная реальность отступала, и так проходил ещё один длинный день. Я встала и пошла в ванную. Противиться Зову больше не было никаких сил. Сегодня мне нужна помощь.